глава четырнадцать московский офис рао ареал двадцать девятого июня две тысячи девятого года тринадцать часов десять минут внеплановое собрание совета директоров прокопенко вопросительно посмотрел на вице-премьера и получив в ответ утвердительный кивок встал из-за круглого стола господа генерал воронцов не сможет присутствовать на сегодняшнем собрании как вы знаете геннадий петрович в настоящий момент руководит мероприятиями по ликвидации последствий недавнего выброса и серьезный объем работ, требующих его непосредственного присутствия, не позволил ему покинуть полевой штаб. В соответствии с уставом РАО «Ареал», отсутствие одного из членов Совета директоров не нарушает допустимый кворум легитимности Совета, и посему я объявляю собрание открытым. Он вновь посмотрел на вице-премьера и уселся на свое место. «Господа», — не вставая взял слово Лозинский, «я собрал вас раньше положенного срока по следующей причине», руководство компании экстра oil обратилась к нам с предложением существенно увеличить объемы продаж топлива производимого из нефти типа x что потребует увеличению объемов ее добычи в три и пять раза они мотивируют это тем что несмотря на некоторую стабилизацию мировой экономики говорить об окончании кризиса сейчас было бы весьма преждевременно мировые цены на нефть и прочие энергоносители переживают серьезное падение и в этой связи наша продукция выгодно отличается от всех других предложений представленных на мировом рынке спрос на ее по-прежнему высок и количество потенциальных покупателей по-прежнему в несколько раз выше отгружаемых нами объемов товара и продолжает расти у потребителей вновь появляются средства для совершения покупок и разработок инноваций и наибольший интерес для них на рынке сейчас представляют технологии основанные на применение нашего семейства топлива типа x именно наше топливо в сила своих экстраординарных свойств Гарантирует возможность в кратчайшие сроки не только купить расходы на переоснащение, но и получить серьезную прибыль даже в условиях текущего кризиса. Виза-премьер открыл лежащую перед собой тонкую гербовую папку и достал оттуда несколько документов. По моему поручению специалисты Центробанка изучили данное предложение и пришли к следующему выводу. Он взял в руки один из документов и быстро пробежал его глазами. «Увеличение квот не только значительно повысит прибыли компании Extra Oil, но и позволит существенно увеличить финансовые поступления в государственный бюджет России. Значительно!» – Лазинский обвел взглядом присутствующих. Как уже было сказано ранее, соответствующие финансовые сводки и анализ Центробанка имеются в ваших документах. Это десятки миллиардов долларов. Кто-то из директоров полез в свои папки за бумагами, кто-то рассмотрел их еще до начала заседания и теперь обдумывал представленные цифры – Совет молчал, ожитое от лазинского продолжения. Однако, вице-премьер взял в руки другой документ. Не все так просто. Увеличение объемов продаж, производимых нами топлив, действительно крайне выгодная мера как для России, так и для наших партнеров, компании Extra Oil, особенно в условиях кризиса. Но всем нам прекрасно известно, что сверхординарные свойства нефти типа X неразрывно связаны с высочайшей сложностью ее добычи. Нельзя... просто повернуть некий краник и тем самым увеличить объемы добычи. Каждая скважина дает столько, сколько дает, и никто не в силах повлиять на это. Иными словами, для поднятия квот необходимы дополнительные скважины, а значит, необходимо дополнительное строительство, оснащение, механизмы и, самое главное, люди, квалифицированный персонал. По моему указанию, аналитиками уважаемого Романа Карловича Лозинский кивнул Зильберману, отдельно благодарю вас о проявленной оперативности, был проведен анализ имеющихся у нас мощностей и он показал что их недостаточно для увеличения объемов добычи нефти в требуемых количества приложение номер четыре уточнил он основным сдерживающим фактором является нехватка кадров вице-премьер вновь оббил взглядом совет вчера я разговаривал с президентом вместе со мной на приеме был глава центробанка президент воробьев лично поручил мне в кратчайшие сроки дать ответ Возможно ли поднять объемы добыча тип X существующими силами? Правительство готово выделить нам на это средства из резервного фонда. Центробанк уже получил соответствующие распоряжения. Лозинский положил ладонь на стол, усиливая эффект фразы. «Экстра ойл получит свои прибыли в любом случае, и это будут колоссальные суммы». Но Россия только если дополнительные объемы окажутся на перерабатывающих заводах уже к концу текущего месяца. Это очень короткий срок. и мы не успеем не нанять дополнительные кадры, тем более подготовить их к специфике работы ареала. Господа, нам предстоит принять очень важное и весьма ответственное решение. Готовы ли мы получить экстренное финансирование и обеспечить освоение этих средств не просто максимально эффективно, а стопроцентно гарантировать своевременное увеличение добычи нашей нефти в требуемых количествах. Если мы сорвем сроки и экстренное финансирование станет прямым государственным убытком, спросят с нас, Не мне вам объяснять, что Рао Ариал на виду у всей страны и внимание к нашей деятельности никогда не ослабевает. Тем более у наших недругов. Многие будут рады воспользоваться нашим поражением, чтобы дискредитировать руководство Рао Ариал в глазах общественности и лично президента». Он облокотился на спинку кресла одним боком, подражая знаменитой позе премьер-министра, и закончил. «Господа, я ожидаю ваших экспертных мнений». Лазинский одной рукой закрыл свою папку. «Мда». «Лукойл будет в восторге, если мы опростоволосимся», негромко протянул Зильберман, постукивая по лежащей на столе папке платиновым паркером. Они немедленно поставят вопрос о смене управления территорией Ареала. «Насколько я понимаю», – заговорила Шумелкина, «компания Экстра Уэлл в данной ситуации не несет никаких рисков. Сделки будут заключаться под гарантией РАО Ареал, и именно нам нести издержки в случае срыва сроков». «Именно так», – подтвердил вице-премьер. «И издержки это будут...» В любом случае оплачены либо РАО, либо государством, как владельцам компании. Но, повторяю, за срыв поставок отвечает нам, советую директоров. А это, как я уже сказал, сотни миллионов долларов. Им потому решение необходимо принять взвешенно и со всей серьезностью. «Скажите, Роман Карлович», – Шумелкина обратилась к «Газпромовцу», – «имеющихся в наличии кадров будет достаточно для надежного обеспечения увеличения объемов добычи, если мы организуем работу в две смены?» «Нет», – Зильберман покачал головой. Мои люди уже просчитали этот вариант времени отведено слишком мало работа в мест смеы не даст гарантии можем не успеть а в три поинтересовала шумелкина, если в три то успеем кивнул газпромовец и даже будем иметь запас в три шесть дней. он протянул ей бумагу мы прочитали и такой вариант, но это потребует многочисленных согласований с медиками подобное решение противоречит сразу нескольким нормам охраны труда ведь работа в рово приравненна к особенно вредной для здоровья. Это я беру на себя, заявила Шумилкина. Все необходимые бумаги будут согласованы в ближайшие двое суток. Параллельно предлагаю провести масштабную агитационную кампанию. Сделаем заявление для СМИ. В пресс-центр подключат талантливых журналистов. Привлечем церковь. Необходимо максимально прозрачно и четко разъяснить людям, что они идут на трудовой подвиг во имя России. Не больше, не меньше. Я поставлю на ноги весь медицинский отдел, если потребуется. То Минсоздрав окажет нам помощь. На время исполнения правительственной задачи организуем работу в три смены. Работающие в экстремальном режиме люди будут находиться под усиленным и неусыпным вниманием врачей и медперсонала. Кроме того, каждому из них будет предоставлена возможность к моменту выхода в плановый отпуск приобрести путевки, принадлежащие РАО-санатории с 80% скидкой, в том числе и зарубежные. Многодетным оплатим авиабилеты на детей. Помимо этого, считаю необходимым не только оплатить сверхурочный труд, согласно нормам законодательства действующего в подобных случаях но и установить для трудящихся дополнительные премиальные вознаграждения мало заинтересовать людей патриотической идеи необходимо поддержать их рублем что ж неторопливо произнес человек в погонах генерал-лейтенанта фсб предложение оно дорогостоящее но весьма разумное к тому же организация у нас режимная профсоюзы нет и кроме нас позаботятся о людях некому я за Со своей страны служба безопасности обеспечит введение и осуществление повышенных мер безопасности в местах проведения работ усиленной интенсивности таких как база нефтедобычи и нефтепроводы если я правильно понял отделу романа карловича придется в срочном порядке тянуть еще одну нитка трубопровода от поселка нижней о адрессс через зеленый ззону точно так эдуард андреевич подтвердил зильберман это позволит увеличить скорость обогащения нашей нефти тип x с Плюс возрастет пропускная способность. Там несколько десятков километров, и прокладывать их придется не просто в круглосуточном режиме, но и в условиях дикой тайги, что вызовет интерес к криминальных кругов, жаждущих поживиться хоть чем-нибудь из-за реала. Эту проблему мы решим. Генерал Белов медленно постукивал карандашом по лежащей передней папке с документами. Служба безопасности будет работать в три смены вместе с медиками и нефтяниками, если понадобится. Усилим режим совместно с ФСБ «Ухты», проведем дополнительные профилактические мероприятия в городе направленные на нейтрализацию сталкерства и прочего криминала не подведем сотрудники у нас надежны с высокой квалификацией других не держим а что скажет наука лазинский перевел взгляд на академика линдера ваше мнение венимин моисеевич наука ожидает взрыв эмоций и буря несогласия со стороны генерала воронцова нахмурился тот с моим отделом проблем не будет Как раз на научный отдел нагрузка в этой связи возрастет незначительно. Нам не тянуть трубопроводы, не разворачивать нефтедобывающие балки и не строить оборонительные сооружения. А вот его люди и так третью неделю работают в авральном режиме, после прошедшего выброса. Полагаю, Геннадия Петровича будет не так-то легко убедить. Согласен с Вениамином Моисеевичем, – вставил Прокопенко. А дело чрезвычайных ситуаций, уже 16 дней работает две смены. Генерал Воронцов вряд ли согласится ввести третью смену, Он уже неоднократно заявлял, что в его отделе нехватка кадров, и люди выбываются из сил. Генерал Воронцов, офицер, давший присягу России, сурово прервал своего заместителя Лозинский. И он выползнет приказ президента, вне зависимости от того, нравится это ему или нет. Данный вопрос я беру на себя. Он обвел взглядом зал седаний. Других препятствий нет, вы уверены в своих сотрудниках. Я могу докладывать президенту о том, что люди откликнутся на призыв Родины, и обеспечить необходимую интенсивность работ, люди откликнутся. Зельмер нам подмел брови, отчего его лицо приняло вид человека, обсуждающего и без того всем очевидные вещи. Сейчас кризис, безработица. Доходы упали и зарплаты понизились. А мы предложим заманчивые премиальные и выгодные льготы. Елена Александровна права. Если грамотно организовать пиар, народ пойдет на баррикады. Церковь привлечем опять же. Святые отцы прочтут проповеди, благословят труд во благо России, и окропят святой водой грейдер с бульдозерами с этим проблем не вижу если административно хозяйственный отдел не подведет с темпами поставок необходимого оборудования и материалов то данная комп компаниянию может начинать хоть послезавтра ну как максим анатольевич вице преь воздрился на прокопенко подведет россия административно хозяйственный отдел что ватин иванович воскликнул зам ни в коем случае я лично свяжусь с перевозчиками и поставщиками и организую у величение темпов доставки и объемов отгрузки на наших складах есть аварийный запас всего необходимого строитель нач начнет работать с его освоения этого хватит на первую неделю работ к тому времени подоспеют свежие поставки мы даже убьем двух зайцев начнем все необходимое строительство немедленно и обновим аварийные запасы а то многое из этого перечня хранится уже шесть восемь лет все будет сделано в кратчайшие сроки при наличии финансирования «Я немедленно займусь организацией всего необходимого. Сегодня же проведу телефонные переговоры с поставщиками, подпишу соответствующие официальные письма и завтра к обеду буду в Ухте». «Кстати, о поставщиках», – стрепенулась Шумелкина. «Максим Анатольевич, что это за история с гибели владельца фирмы «Метроном Плюс»? Они, кажется, были одним из наших поставщиков. В Москве шепчутся о каком-то таинственном заговоре в высшем руководстве РАО «Ареал». Якобы спокойного потребовали откат каким-то совершенно иезуитским способом. Кривотолки наших недругов. Смерть господина Медведкова стала для нас ужасной трагедией, грустно покачал головой Прокопенко. Метроном Плюс – один из наиболее ценных наших партнеров. Особенно подчеркнул, он остается таковым и по сей день, поставляя нам высококачественное научное оборудование по наиболее выгодным ценам. Приемник господина Медведкова сразу же после вступления в право владения фирмой подтвердил свои намерения и дальше сотрудничать с нами. слухи о якобы носительной смерти прежнего владельца митроном плюс есть не более чем сознательный вымысел тех кто жартит очернить трау ореал в глазах общественности тем самым дискредитировав общий курс правительства россии на борьбу с коррупцией в целом далее на этот вопрос лучше ответить мне лениво перебил его генерал белов вся эта шумиха не более чем досужие сплетни подогреваемые деньгами врагов россии господин медведков погиб в результате несчастного случая его водитель не справился с управлением на узкой загородной трассе в случае чего автомобиль вылетел на встречную полосу и соткнулся с контейнера возом спиртиза показала что причиной тому устал внезапно сердечный приступ произошедший с водителем он и повлек потерю управления сам медведков получил при столкновении с грузовиком травмы несовместимой жизнью и скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи которая кстати совершенно случайно проезжала мимо и оказалась на месте аварии уже через минуту после столкновения. Но даже это не помогло спасти жизнь Медведкова. Так что нет никаких оснований свидать его гибель загадочной. Обо всем этом было заявлено уже на второй день после трагедии. «Но слухи по-прежнему ходят», – заметила Шумелкина. «Вроде бы он после встречи с кем-то из руководства из нашего РАО несколько дней был мрачен и неразговорчив, и будто бы однажды вечером, ужиная с друзьями, выпил лишнего и сокрушался по поводу того, что единственная свободная от коррупции госпредприятия о оказалосьлась на деле цитируя насквозь гнилым и что разочарование его очень велико и что он уже и не знает во что можно верить в этой стране пропаганда врагов россии и их пособников внутри страны отрезал фсбшник на которую охотно клюют конкуренты наших деловых партнеров но вы правы это нельзя оставить просто так я приму соответствующие меры но проведем небольшую компанию в интернете и московской тусовке подключим работающих на нас медиа персон известных независимых блогеров, экспертов и консультантов перезапустим нужные слухи. параллельно проведем журналистское расследование, разумеется полностью независимы опубликуем подробные результаты экспертизы вскрытия и так далее. Оним словом этот факт никак не отразится на обсуждаемой нами сейчас программе предложенной фирмы экстра oilil. более того, я думаю запараллелить одно с другим и получить необходимые rawо общественный резонанс. сделаем ставку на патриотизм обыграем все это новым витком борьбы с криминалом в ухте проведем мероприятие покажем общественности реальные результаты подготовку инициируем сегодня же послезавтра начнем действовать что ж позиция совета директоров мне ясна подвел итог вице-премьер через два часа я встречаюсь с президентом я доложу ему что рау ореал готов выполнить просьбу родины в этот не лучший для страны период ответственно встанет вопрос о размере финансирования и тут нам необходимо проявить оперативность времени ждет как я уже сказал из предоставленных экстраовых документов следует что мы должны быть готовы предоставить не мировой рынок увеличенные объема продукции семейства x уже к концу этого месяца это значит что добыча самой нефти должна возрасти в нужных пропорциях уже двадцать втором двадцать третье июля на все строительство и прочее сопутствующие мероприятия у нас есть чуть более трех недель всего лишь потому кровь из ноу господа Хоть живите на работе сегодняшнего дня но в понедельник я должен держать в ру рукахв полный расчет необходимого финансирования старт всей компании назначаю на завтра на первом этапе будем платить за все из резерва роо средств не жалеть на людях не экономить он посмотрел на прокопенко максим анатольевич со срок и подачи заявок на финансирование отвечаете лично да валентин иванович все будет исполнено в срок заверил его зам я займусь этим немедленно «Хорошо», — одобрил Лазинский. «В таком случае, господа, если вопросов больше нет, то заседание совета можно считать закрытым». Прокопенко был уже в фойе, когда к нему подошел помощник академика Линдера и негромко сообщил, что тот хотел бы задержать его на два слова. «Вы хотели меня видеть?» — Вениамин Моисеевич. Чиновник, повинуясь жесту Линдера, присел рядом с ним на самый краешек роскошного дивана. «У меня к вам пустяшное дело, Максим Анатольевич». Линдер нарочито вежливо подвинулся и без того на немаленьком диване, Я не задержу вас надолго. Видите ли, мне требуется от вас небольшая помощь. Все, что только в моих силах», – подбострастно улыбнулся Прокопенко. «Только скажите и считайте, что уже сделано». «Очень любезно с вашей стороны», – надобрительно закивал Линдер. «Собственно говоря, суть моей просьбы в следующем. В ближайшие дни в Ухту прибудут двое ученых из Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Если я не ошибаюсь, Степанов и Николаева. Они привезут с собой свой частный авторский проект». робные сведения о котором изложены вот тут он кивнул помощнику и тот протянул про копенко гербовую папку чиновник забрал папку и вопросительно посмотрел на академика судя по толщине папки в ней было не более одного листа ознакомитесь позже велел линдер там нет ничего интересного более того в двух словах это чистй воды афера и шарлатанство но запретить проект я не могу во-первых он осуществлялся в частном порядке во внеурочное время и Во-вторых, руководитель нашего ГНИЦ, Академик Морозов, неожиданно встал на их сторону, что весьма недальновидно с его стороны. Так вот, Максим Анатольевич, я бы очень хотел, чтобы вы лично занялись этими людьми и их шарлатанским прожектом. Я слышал, что в ГНИЦ сейчас очень туго с помещениями, лаборатории загружены, а в свете грядущего Аврала можно ожидать недостаток оборудования. Возможно, стоит также учесть и вопросы режимности. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли. он мило улыбнулся мое старческое бржение с каждым годом все больше напоминает неразумный бред выжившего из ума ну что вы венимин моисеевич замаххал руками прокопенко как можно ваш научный гений будет блистать еще многие годы я прекрасно вас понял все будет сделано в лучшем миде я всегда говорю валентины ивановичу что за такими молодыми людьми как вы будущее расцвел линдер вы наша достойная смена он протянул руку скромно потупившему взгляд чиновнику что ж не смею более вас задерживать если возникнут вопросы обращайтесь да кстати спохватил цилиндр заставя замереть энергично трясущего его кисть в рукопожатие прокопенко в случае чего эдуард андреевич окажет вам необходимую поддержку он в курсе дела прокопенко еще раз засвидетельствовал академику свое почтение и покинул фае добравшись до своего кабинета он уселся за рабочий стол и раскрыл полученную академика папку внутри нее действительно был всего лишь один лист бумаги вместо заголовка на нем красовался штемпель лично в руки после прочтения уничтожить чиновник внимательно прочел документ опустил его в шредер и задумался глядя как аппарат разрезает лист бумаги на мелкие ленточки что ж все предельно ясно небольшая группа ученых из губки как в обиходе прозвали рггу нефти и газа имени губкина работает над созданием некоего прибора излучение которого могло бы сымитировать воздействие ареала, причем как на нефть, так и на любые другие объекты, включая живые организмы что-то там про какую-то теорию физического вакуума пока что они не сильно продвинулись, но уже сейчас их устройство на испытаниях показало первые результаты. при воздействии этой экспериментальной аппаратуры мощностью умение одного киловатт на аппарата нефтеперработки им удалось получить дорожные битумы долговечность которых вдвоев превысило обычные. на выход бензина керосино и дизельного топлива увеличились на пять процентов что для обычного нефтеддобывающего завода очень существенно конечно по сравнению с сериаловской нефтью тип x все это детская возня но даже такие результатыдают более чем серьезные основания для тревоги как известно лихо беда начала допустить успешное создание устройства заменяющее ареал ни в коем случае нельзя ведьь это автоматически оставит роу не удел лишив его мировой монополии на уникальный ресурс проигнорировать тоже нельзя рано или поздно об этой разработке узнают конкуренты тот же лукойл ухватят за нее не то что двумя руками зубами вцепится удивительно что они еще не узнали о проекте запретить исследование нельзя тем более это верный путь утечки разработав за границу единственным разумным решением сложившейся ситуации было возглавить проект что позволить держать руку на пульсе и вовремя принять меры, если ситуация начнет складываться угрожающе. И держать все это дело надо подальше от Гениц и Морозова, тут Линдер прав, не то еще и впрямь, но изобретают на нашу голову. Прокопенко пару секунд размышлял, составляя план действий, после чего пододвинул к себе клавиатуру компьютера и создал в папке «Конфиденциальное распоряжение» новый текстовый документ.